Глава вторая Вай Митла была из тех женщин, которые двигаются с таким изяществом, что кажется чуть ли не хрупкими. Но Говард был на ней женат 21 год прекрасно знал, что никакой хрупкости в ней нет и в помине. Она ела, пила, работала, танцевала и занималась любовью в одном и том же темпе, напористом. Она ворвалась в квартиру, как небольшой ураган. Правой рукой она прижимала к груди объемистый бумажный мешок. Не останавливаясь, она внесла его в кухню. Говард слышал, как мешок раскрылся. Хлопнула дверца холодильника и затем закрылась. Вернувшись, она швырнула Говарду свое пальто. «Повесь, пожалуйста», – попросила она. «Я сейчас описываюсь, ей-богу». «Фью»? «Фью» было любимым междометием Вайи. «Конечно, Вай!» – произнес Говард и встал с темно-синим пальто Вай в руках. Он не сводил с нее глаз, пока она бежала по коридору и через дверь в ванной. «Электрокомпания очень любит, когда ты оставляешь включенным свет Гови!» – крикнула она через плечо. «Я нарочно!» – ответил он. «Знал, куда ты сразу помчишься!» Она засмеялась. Он слышал шорох ее белья. «Ты слишком хорошо меня знаешь. посторонних это называется любовью!» «Надо сказать ей, предупредите, — подумал Говард. зная что не сможет этого сделать. Что он ей скажет? «Берегись, Вай, там из трубы раковины торчит палец. Не дай ему ткнуть тебя в глаз, когда наклонишься за стаканом воды». Кроме того, это из-за воздуха в трубах, из-за того, что он боится мышей. Теперь, когда прошло несколько минут, он в это почти верил. Как бы там ни было, он стоял с пальто, Вай в руках — ожидая, когда она завизжит. И спустя десять-пятнадцать бесконечных секунд услышал «Боже мой, Говард!» Говард подскочил еще крепче, прижимая пальто к груди. Сердце уже было успокоившееся. Снова начало выступать морзянку. Он порывался заговорить, но слова застревали в горле. «Что?» — наконец выговорил он. «Что такое, Вай?» «Полотенце! Попадали на пол! Что случилось?» «Не знаю», — отозвался он. Сердце колотилось еще быстрее, и он не мог определить, чем было тошнотворное ощущение где-то в самом низу живота. Облегчением или ужасом? Наверное, он свалил полотенце, когда налетел на стену. Наверное, привидение, сказала она. Кроме того, не хочу тебя пилить, но ты забыл закрыть раковину. Извини, произнес он. Ну да, ты всегда так говоришь, донесся ее голос. Ты, наверное, хочешь, чтобы я туда свалилась и утонула. Когда-нибудь так и случится. Чавкающий звук она сама заткнула пробку говард выжидал затаив дыхание все еще сжимая пальто у кого рекорд по количеству удалений за одну игру спрашивал алекс Требек. том сивер том сивер милдред слегка откинулась роджер клименс без сказал говард п шум сливаемой воды вот сейчас наступит момент которого он ждет да город только сейчас дошло Пауза, казалось, длилась бесконечной. Потом взвизгнул кран с горячей водой. Он все собирался починить этот кран и все забывал. Вода потекла в раковину, и Вай начала мыть руки. «Никакого визга». «И откуда быть визгу если никакого пальца нет?» в «Воздух в трубах», — более уверенно произнес Говард и пошел вешать пальто жены. Она вышла, оправляя юбку. «Я принесла мороженое», — сказала она. «Вишневая с ванилью, как ты хотел. Но для начала давай попробуем пиво, Гови. Новый сорт, называется «Американское зерно». Я о таком никогда не слышал, но оно было на дешевой распродаже, и я взяла шесть банок. Не рискнешь, не выиграешь, так ведь?» «Точно», — сказал он, морщу нос. Когда Вай принесла ему из кухни стакан со своим новым приобретением, он понял, что страх прошел. Он понял, что лучше страдать галлюцинациями, чем наблюдать, как настоящий палец высовывается из слива раковины, живой, указывающий во все стороны. Говард опять уселся за стул. Когда Алекс Требек объявил тему последней суперигры в годы, он задумался над тем, что ему было известно из различных передач. Галлюцинации бывают у людей, страдающих либо а. эпилепсией, б. опухолью мозга, И таких передач он помнил немало. «Знаешь, — сказала Вай, возвращаясь в комнату с двумя стаканами пива, — не нравятся мне эти вьетнамцы, которые держат этот магазин. И, наверное, никогда не понравятся. По-моему, они подлые». «Ты видела, чтобы они делали что-то подлое?» — спросил Говард. Он и сам считал, что супруги Ла какие-то не такие. Но сегодня это его мало волновало. «Нет, — ответил Вай, — не видела». Тем более они подозрительны, еще они все время улыбаются. Отец меня всегда учил, нельзя доверять улыбающемуся мужчине. Еще он говорил, «Говард, с тобой все в порядке?» «Что он говорил?» – спросил Говард, делая слабую попытку вернуться на землю. «Очень милый дорогой, ты бледный как молоко, что с тобой? Тебе плохо?» «Нет», — хотел сказать ему, — «мне неплохо, это слишком мягко сказано. Я думаю, нет ли у меня эпилепсии или опухоли в мозгу?» «Вай, может от этого стать плохо?» «Наверное, заработался», — сказал он. «Я тебе рассказывал про эту новую налоговую декларацию в больнице Святой Анны. А что там?» Клубок змеи пронес он, что тут же вызвало ассоциации с ванной, с раковинным сливом. Нельзя доверять монахиням, вести бухгалтерские книги. Это надо записать в Библии для полной надежности. Ты «Позволяешь мистеру Латропу садиться себе на шею?» – отрезал Варь. «Так и будет, пока не научишься стоять за себя». «Хочешь иметь инфаркт?» «Нет». «И эпилепсии, и опухоли в мозгу тоже не хочу!» «Прошу тебя, Господи, сделай это одноразовым явлением!» «Ладно, однажды привиделась, чтобы больше не повторялось, ладно?» «Пожалуйста, чтобы с сахарком, ладно?» «Да уж, конечно, печально заметила она!» Арлен Катц на днях говорил, что если с мужчинами мало уже 50 случается инфаркт, им очень редко удается выкарабкаться. А тебе сколько? 41? Ты должен уметь постоять за себя, Говард. Не будь таким размазнёй. Видимо, да, задумчиво произнес он. Алекс Требек задал финальный вопрос супер-игры. Группа хиппи, которая приехала на автобусе из конца в конец Соединённых Штатов с писателем Кеном Кизи. Заиграли музыкальную заставку финала. Двое мужчин-участников сосредоточенно писали. Милдред, женщина с микроволновой печью в ухе, выглядела растерянной. Наконец она принялась что-то царапать. Энтузиазм у нее явно не наблюдалось. Вай отхлебнула большой глоток. и воскликла она неплохо. «И всего 267 за шесть банок». Говард тоже отпил. Ничего особенного, но пиво все же было влажное и к тому же холодное. Уже утешительно. Оба мужчины даже и близко не попали. Милдред тоже ошиблась, но по крайней мере хоть что-то знала. «Веселые ребята?» – написала она. «Веселые проказники». Жопа буркнул Говард. Бай восхищенно посмотрел на него. «Ты все на свете знаешь. Говард, правда?» «Если бы», – вздохнул тот.